По-видимому, его ничуть не смущали ни тысячи обратившихся на него взглядов, ни робот порицания, которым собрание встретило его заявление. Не получив сразу ответа, он повторил свои слова, тем же суровым голосом добавив. «Мы собрались сюда, чтобы говорить о Луне, а не о Земле». «Вы совершенно правы, милостивый государь», — ответил Ордан. Приня уклонились в сторону. «Вернемся к Луне». милостивый государь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 И добавляю вам, что первоклассные астрономы Бэр и Мэдлер, которые подробнее всех исследовали ночное светило, пришли к выводу о полном отсутствии на нем атмосферы. Передом аудитории пробежал трепет. Доводы странного незнакомца начали, по-видимому, влиять на общее мнение. «Пойдем дальше», — хладнокровно продолжал Мишель Ордан. «Что вы ответите на следующий весьма веский довод? Известный французский астроном Лосседа...»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 Незнакомец молчал. Некая часть победы над противником, ардан продолжал свою речь самым простодушным тоном. «Вы видите, уважаемый сударь, что нельзя решительно отрицать существование лунной атмосферы. Вероятно, эта атмосфера очень разрежена, обладает чрезвычайно малой плотностью, но с научной точки зрения приходится признать ее существование». «Только не на лунных горах, с вашего разрешения», возразил незнакомец, который еще не думал сдаваться.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 Вот теперь вы попали в цель. Это самая настоящая, даже единственная опасность. Однако я верю в изобретательные гений американцев и убежден, что они что-нибудь допридумают. Да ну а жар, который разовьется при страшной скорости снаряда от сопротивления атмосферы? О, стенки снаряда достаточно толстые. К тому же я мигом перелечу через атмосферу. Ну а съестные припасы? Вода? Я рассчитал, что могу захватить припасов на целый год.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 «Летите себя куда хотите, вы просто невменяемы!» «Продолжайте, не стесняйтесь!» «Нет, не на вас спадет ответственность за это безумное дело!» «На кого же? Говорите!» Голос Ордана стал сразу поверительным. «На того невежду, который выдумал эту дикую, нелепую затею!» Было ясно, в кого метил незнакомец. Барбикен уже давно делал страшные усилия, пережигая свой дым, как говорят машинисты, чтобы сдержать себя,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 Я хочу, чтобы это осталось тайной между нами. В трёх милях от города есть лес Скерсно. Вы его знаете? Знаю. Не угодно ли вам пойти в этот лес с любой стороны в пять часов утра? Да, если только вы и в тот же час войдёте в лес с другой стороны. И вы не забудете захватить ружьё?» — добавил Бабикин. «Надеюсь, что и вы тоже», — ответил Николь. После этих фраз, произнесённых ледяным тоном, председатель пушечного клуба и Николь расстались.